Глава 19. Мама в тот день вернулась домой с работы пораньше и достала из холодильника холодную курицу. Я сидела за столом и пила чай. Она вела себя отчуждённо и не разговаривала со мной, пока мы не сели есть. "Итак, ты не беременна", сказала она. "Нет". А вчера ты не была так уверена. "Но результат анализа вполне определённый", сказала я. Она загадочно улыбнулась и взяла солонку аккуратно посолила курицу и поставила солонку рядом с мельничкой для перца. «Ты не говорила, что с кем-то встречаешься», — сказала она. «А кто говорит, что я встречаюсь?» «Это не тот друг, к которому ты ездила на каникулах. Красавчик, актёр». Я невозмутимо глотнула чаю, но аппетит пропал. «Ты же знаешь, что нас туда пригласила его жена», — сказала я. «Почему-то ты совсем перестала о нём рассказывать. Раньше его имя звучало то и дело». И однако ты почему-то не можешь вспомнить, как его зовут. Тут она расхохоталась. Сказала, что помнит какой-то ник. Ник Конвей. Симпатичный парень. Я как-то вечером видела его по телевизору. Даже, кажется, записала тебе по скайплюс. Какая ты заботливая, мам. Не хочу даже думать, что это как-то с ним связано. Я похвалила ужин и поблагодарила маму за готовку. Ты меня слышишь, Фрэнсис? «Я с тобой разговариваю», — сказала она. «Я не готова это обсуждать, правда». Мы доели в тишине. Я ушла наверх и в зеркале осмотрела руку там, где ущипнула. Рана покраснела и опухла, а когда я коснулась её, заныла. Следующие несколько дней я провела дома. Валялась и читала. Нам задали на лето кучу книг, которые стоило прочитать до начала семестра. Но вместо них я открыла Евангелие. Мама зачем-то оставила на моей книжной полке компактное издание Нового Завета в кожаном переплёте, втиснув его между Эммой и антологией ранней американской прозы. В интернете я выяснила, что начинать следует с Марка, а остальное читать в таком порядке. Матфей, потом Иоанн, потом Лука. Марка я проскочила довольно быстро. Главки короткие, читать было легко. Я выписывала интересные отрывки в красный блокнот. Христос у Марка особо не разговаривал, так что мне стало интересно прочитать другие. В детстве я ненавидела религию. До 14 лет мать водила меня к мессе по воскресеньям, но сама в Бога не верила, относилась к походу в церковь как к социальному ритуалу и заставляла меня накануне мыть голову. Тем не менее я обратилась к Библии, предполагая, что в учении Иисуса было разумное философское зерно. Выяснилось, что многие его изречения мне непонятны, а со многими я не согласна. А кто имеет, у того отнимется и то, что имеет, мне совершенно не нравилось, хотя я сомневалась, что понимаю правильно. У Матфея был отрывок, где фарисеи расспрашивали Иисуса о браке. Я добралась до него часов в 9 вечера, когда мама просматривала газеты. Иисус сказал, что в браке муж и жена уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает. Читая эти строки, чувствовала я себя довольно мерзко. Я спрятала Библию, но это не помогло. На следующий день после больницы я получила письмо от Ника. «Привет. Прости, что так разговаривал вечером по телефону. Я просто боялся, что кто-то заметит твоё имя на экране, и будет скандал. Но никто не заметил, и я сказал им, что звонила мама. Давай не будем тут вдаваться в психологию. Но мне показалось, у тебя был странный голос. «У тебя всё хорошо?» «Постскриптум. Все говорят, что после твоего отъезда я приуныл. А Эвелин думает, что я тоскую по тебе. Дико неловко». Я сто раз перечитала письмо, но не ответила. На следующее утро написали из больницы. Назначили УЗИ на ноябрь. «Как же долго», — подумала я. Но мама сказала, «Это же государственная медицина, что ты хотела?» «Но они даже не понимают, что со мной», — сказала я. «Если бы что-то серьезное», — ответила она, — «Тебя ни за что бы не выписали», в чём я сомневалась. Так или иначе, я купила таблетки по рецепту и начала их принимать. Пару раз я звонила отцу, но он не брал трубку и не перезванивал. Мама посоветовала заскочить к нему на другой конец города. Я сказала, что по-прежнему чувствую себя неважно и не хочу попусту тащиться туда только из-за того, что он не отвечает на звонки. Она ответила, «Он же твой отец» словно эти слова были какой-то молитвенной мантрой. Я закрыла эту тему. Он не хочет общаться. Маму бесило, что я не превозношу отца, словно он мой благодетель или местная знаменитость, а отношусь к нему как к обычному человеку. Её раздражение выплёскивалось на меня, но оно предназначалось также и отцу, ведь он не смог внушить к себе уважение. А ей этого хотелось. Я знала, что пока они были женаты, ей приходилось спать, пряча сумочку в наволочку. Я видела, как она плакала, когда он заснул на лестнице в одних трусах. Я видела, как он лежал, подложив руку под голову. Огромный, розовый. Он храпел так, будто в жизни не спал слаще. Она не понимала, что я его не люблю. Ты должна его любить, сказала она, когда мне было шестнадцать. Он же твой отец. Кто сказал, что я должна, сказала я. Ну, мне хочется верить, что ты из тех, кто любит своих родителей. Верь, во что хочешь. «Я верю, что воспитывала тебя доброй, сказала она. «Вот во что я верю». «Добра ли я?» «Трудно сказать. Я опасалась, что если однажды разберусь, какой же я человек, окажется, что я недобрая. Неужели этот вопрос волновал меня только потому, что, будучи женщиной, я считала, будто обязана ставить чужие потребности выше собственных? Доброта. Просто очередной способ подчинения в конфликте?» Именно об этом я подросткам писала в дневнике. Как феминистка я имею право никого не любить. Я нашла документальный телефильм 1992 года, о котором Бобби упомянула во Франции. Назывался «Гениальный ребенок». Ник не был главным маленьким гением телешоу. Там снимались шестеро детей, у каждого свой талант. Я немного промотала, пока не наткнулась на кадры, где Ник листал книги — а закадровый голос объяснял, что в 10 лет Николас уже прочитал несколько серьёзных работ античных философов и написал эссе по метафизике. В детстве Ник был очень худым, как насекомое-палочник. В первых кадрах показывали огромный фамильный дом в долке с двумя дорогими машинами у входа. Затем появился Ник на голубом фоне, и журналистка начала расспрашивать его об идеализме Платона, а он вежливо и без высокомерия отвечал. Интервьюер спросила, почему ты так сильно полюбил древний мир? Ник затравленно озирался, словно ища родителей. «Вообще-то я его не люблю», — ответил он. «Я его просто изучаю». «И что же, ты не видишь себя в будущем королем братства философов?» — иронично спросила журналистка. «Нет», — очень серьезно ответил Ник. И подергала рука в пиджачка. Он все еще озирался, словно ожидал, что появится кто-то и придет ему на помощь. «Это был бы кошмар». — сказал он. Журналистка рассмеялась, и Ник заметно расслабился. «Женский смех всегда его успокаивал», — подумала я. Спустя несколько дней после больницы я позвонила Бобби и спросила, друзья ли мы по-прежнему. Я слышала, как глупо прозвучал этот вопрос, хоть и старалась говорить шутливо. «Я ждала твоего звонка еще вчера вечером», — сказала она. «Я была в больнице», — ответила я. Собственный язык казался огромным и лживым. «В смысле?» — сказала она. Я объяснила, что произошло. «Они подозревали, что у тебя выкидыш», — сказала она. «Надо думать, это довольно тяжко». «Да?» «Я не знаю, я не поняла, что чувствовать». Она громко вздохнула в трубку. Хотелось объяснить, что я не понимала, какой силой чувства были уместны тогда и какие я все еще могу переживать сейчас, ретроспективно. «Я запаниковала», — хотела сказать я и опять думала про тепловую смерть Вселенной. Я позвонила Нику и бросила трубку. Но я делала это всё потому, что считала, будто со мной происходит нечто, а на самом деле оно не происходило. Мысль о ребёнке со всей её эмоциональной тяжестью и потенциально затяжным горем утраты просто исчезла. Я не была беременна. Никогда. Нелепо и даже оскорбительно оплакивать беременность, которой не было. Хотя эмоции, которые я в тот момент проживала, были совершенно реальны. В прошлом Бобби очень чутко воспринимала мой разбор собственных переживаний, но в этот раз я даже не могла начать. Боялась разрыдаться в трубку. «Мне так жаль. У тебя, наверное, такое ощущение, будто я врала тебе, Аники», — сказала я. «Тебе жаль, что у меня такое ощущение. Понятно. Все было слишком сложно». «Да», — сказала Бобби. «Я догадываюсь, что отношения с женатым мужчиной непросты». «Мы все еще друзья?» «Да. Так когда у тебя УЗИ?» «В ноябре», — сказала я. И рассказала ей, как врач расспрашивал про незащищённый секс, а она в ответ фыркнула. Я сидела на кровати, ноги под одеялом. В зеркале на стене напротив я видела, как моя левая рука нервно елозит вверх-вниз по шву наволочки. Я уронила её и посмотрела, как она мёртво лежит на одеяле. «Не могу поверить, что он не надел презерватив», — сказала Бобби. «Это пипец какой-то!» Я пробормотала в оправдание. «Мы не... Знаешь, вообще-то это не... Я не виню тебя», — сказала она. «Я просто поражаюсь ему, вот и всё». Я старалась придумать, чтобы такое сказать. Во всех наших идиотских поступках не было вины Ника, потому что он всегда следовал за моими желаниями. «Это, наверное, была моя идея», — сказала я. «Звучит так, словно тебе промыли мозги». «Нет, он на самом деле очень ведомый». «Допустим, но он всегда мог отказаться», — сказала Бобби. «Может, он притворяется ведомым. При таком раскладе, чтобы не случилось к нему никаких претензий». В зеркале я заметила, что рука снова теребит подушку. Ни такого разговора я ожидала. «Ты выставляешь его очень расчетливым», — сказала я. «Я не говорю, что он это сознательно. Ты сказала ему, что лежала в больнице?» «Нет», — ответила я. Я открыла было рот, чтобы рассказать про телефонный звонок, и как Ниг заподозрил, что я пьяная, а потом решила ничего ей не говорить, а просто выдала. «Конечно, нет». «Вы же близки», — сказала она. «Ты все ему рассказываешь». «Не знаю». «Не знаю, насколько мы близки». «Ну, ему ты рассказываешь больше, чем мне». «Нет», — сказала я. «Меньше, чем тебе. Он, наверное, думает, что я вообще ничего ему не рассказываю». Тем вечером я решила перечитать нашу старую онлайн-переписку с Бобби. Однажды, вскоре после разрыва, я уже так делала, а за несколько лет прошедших с тех пор посланий добавилось. Меня грела мысль, что свидетельства нашей с Бобби дружбы хранятся не только в памяти, есть и текстовые доказательства её привязанности ко мне. И они, в случае чего, переживут саму эту привязанность. По понятной причине во время разрыва эта мысль сильно меня поддержала. Бобби никогда не сможет отрицать, что когда-то я ей очень нравилась. Для меня это было важно. На этот раз я скачала нашу переписку одним гигантским текстовым файлом с временными отметками. Он оказался слишком велик, чтобы изучать его насквозь, от начала до конца. К тому же в нем не было выстроенного сюжета, поэтому я решила искать ключевые фразы и слова и читать разговоры, в которых они всплыли. Первое, я поискала любовь и нашла следующий диалог полгода назад. Бобби. Если посмотреть на любовь не как на межличностные отношения, Бобби, а попытаться представить её как социальную систему ценностей, Бобби, то она одновременно противоположна капитализму, поскольку бросает вызов аксиоме об эгоизме. Бобби. Которая диктует всю логику неравенства. Бобби. И в то же время подчинена ему и его поддерживает. Бобби. То есть матери самоотверженно растят детей без всякой выгоды. Бобби. Что, казалось бы, в определенном смысле противоречит логике рынка. Бобби. А на самом деле это просто функция, бесплатно обеспечивающая рабочую силу. Я. Да. Я. Капитализм использует любовь ради прибыли. Я. Любовь — это дискурсивная практика, а неоплачиваемый труд — результат. Я. В смысле, я понимаю, я так-то против любви. Бобби. Это банально, Фрэнсис. Бобби. Мало говорить, что ты против. Надо что-то делать. Прочитав этот диалог, я встала с кровати и разделась перед зеркалом. Время от времени меня так и тянуло это сделать, хотя во мне ничего никогда не менялось. Тазовые косточки по-прежнему некрасиво выпирали по обе стороны живота, да и сам живот никуда не делся, круглый и дряблый на ощупь. Я была как желе, которое стряхнули с ложки до того, как оно успело застыть. Плечи усыпаны веснушками и лопнувшими фиолетовыми капиллярами. Какое-то время я просто разглядывала себя и чувствовала, как отвращение проникает всё глубже, словно проверяла, как далеко оно может зайти. В конце концов, я услышала, как в сумке звонит телефон, и пошла его искать. Когда нашла, на экране высветился пропущенный вызов от папы. Я перезвонила, но он не ответил. К тому времени я закоченела, поэтому снова оделась, спустилась к маме и сказала, что навещу отца. Она читала газету, сидя за столом, и не подняла глаз. «Вот и славно», — сказала она. «Передай, что я про него спрашивала». Я шла знакомым маршрутом через весь город. Куртку я не захватила и, нажав кнопку дверного звонка, переминалась с ноги на ногу, чтобы согреться. Дверное стекло запотело от моего дыхания. Я позвонила ещё раз, но это не помогло. Открыв дверь, я услышала только тишину. В коридоре пахло сыростью и чем-то похуже, кисловатым. Под столом валялся завязанный мешок с мусором. Я позвала отца. «Деннис?» В кухне горел свет, я толкнула дверь и инстинктивно заслонилась рукой. Запах был настолько прогорклым, что ощущался физически, как жар или касание. Тарелки с недоеденной протухшей едой скопились на столе и рядом с мойкой. Вокруг — грязные салфетки и пустые бутылки. Из приоткрытой двери холодильника на пол падал треугольник жёлтого света. По ножу, забытому в большой банке майонеза, ползала чёрная муха. Ещё четыре бились в оконное стекло. В мусорном ведре копошился выводок личинок. Они слепо извивались, словно кипящий рис. Я попятилась и захлопнула за собой дверь. В коридоре я ещё раз набрала номер Денниса. Он не ответил. Оставаться в доме было невыносимо, будто смотришь, как близкий человек улыбается тебе, обнажая беззубые дёсны. Хотелось себя ущипнуть, чтобы вернуться в собственное тело, в его безопасность. Вместо этого я развернулась и вышла. Закрывая дверь, я натянула рукав на ладонь.